Папаши и мамаши, жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно. Гимназист восьмого класса произнес тост со словами «О Темпоро, о морес», «О времена он равы, и «Сальвете бони футури кон «Да здравствуют будущие добрые супруги!» произнес с шиком. Рыжий Ванька Смысломалов, в ожидании вынутия жребия, ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в самый раз ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул «Черт возьми! Я любил и люблю ее!» Чем и доставил невыразимое удовольствие девицам. «Девица подзатылкина...» Замечательно только тем, что ничем не замечательно. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная, нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепиане умеет, но без нот. Мамаши на кухне помогает, без корсета не ходит, постного кушать не может. В уразумении буквы Ять видит начало и конец всех премудростей, и больше всего на свете любит статных мужчин и имя Романт. Господин Назарьев — мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский, где-то служит, жалование получает щедушные, едва на табак хватающее. Вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется, когда, говорит, брызжет. Фронтит. На родителей смотрится высока, и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей, как вы наивны, вы бы читали литературу. Любит больше всего на свете свой почерк, журнал развлечения и сапоги со скрипом